даре друзья. В то время, как при дворе каждый был озабочен своим делом, какая-то фигура незаметно пробиралась по Гревской площади уже знакомой нам в дом. В день мятежа этот самый дом был подвергнут д'Артаньяном осаде. Главный фасад этого дома выходил на площадь Бодоае. Этот довольно большой дом, окружённый садами и окаясанный со стороны улицы Сен-Жанн с кабинами лавками, защищавшими его от любопытных взоров, был заключён как бы в тройную ограду из камня, шума и зелени, как набальзамированная мумия в тройной гроб. Упомянутый нами человек шёл твёрдым шагом, хотя был не первой молодости. При виде его плаща кирпичного цвета и длинной шпаги, приподнимавшей этот плащ, всякий признал бы в нём искателя приключений, а рассмотрев внимательно его закрученные усы, тонкую и гладкую кожу, которая виднелась из-под его широкополой шляпы. Как было не предположить, что его приключение любовное. Когда незнакомец вошёл в дом, на колокольне Сен-Жерве часы пробили 8. Через 10 минут в ту же дверь постучалась дама, пришедшая в сопровождении вооружённого лакея. Дверь тотчас же была открыта какой-то старухой. Войдя, дама откинула вуаль, Она уже не была красавицей, но была ещё женщиной. Она уже не была молода, но была ещё подвижна и представительна. Богатым и нарядным туалетом она маскировала тот возраст, который только Нинон де Ланкло со липкой выставляла на показ. Ланкло Нинон де известная французская куртизанка. Едва она вошла, как описанный нами рыцарь приблизился к ней и протянул руку. "Здравствуйте, дорогая герцогиня". "Здравствуйте, дорогой Арамис". Свалье привёл её в элегантно убранную гостиную, где на стёклах высоких окон догорали последние солнечные лучи, пробившиеся между тёмными вершинами зелей. Свалье и дама подсели друг к другу. Ни у кого из них не было желания потребовать освещения. Они с таким же удовольствием погрузились в сумрак, с каким оба погрузили бы друг друга в забвение. «К шевалье», — заговорила герцогиня, — «вы не подавали никаких признаков жизни со времени нашего свидания в Фонте-Бло, и, сознаюсь, ваше появление в день смерти франкисканца и ваша прикосновенность к некоторым тайнам вызвали у меня величайшее изумление, какое я когда-либо испытывала». — Я могу вам объяснить мое появление на похоронах и мою прикосновенность к тайнам, — сказал Арамис. — Но прежде всего с живостью перебила его герцогиня. — Поговори мне много о себе. — Ведь мы старые друзья. — Да, сударыня, и если будет угодно Богу, мы останемся друзьями, хотя и ненадолго, но во всяком случае до смерти. — Я в этом уверен, шевалья, и мое посещение слушает вам доказательством. У нас нет больше герцогини прежних интересов, сказал Арамис, несколько не стараясь сдержать улыбку, потому что в сумерках невозможно было заметить, потеряла ли эта улыбка свою прежнюю свежесть и привлекательность. Зато у нас появились теперь другие интересы, шевалье. У каждого возраста свои. Мы поймём друг друга не хуже, чем в былое время, поэтому давайте поговорим, хотите? Я к вашему слугам, герцогиня. Простите, как вы узнали мой адрес и зачем? Зачем? Я вам уже говорила, любопытство. Мне хотелось знать, чем вы были для францисканца, с которым я вела дела и который так странно умер. Во время нашего свидания в Фунтебло на кладбище у свежей могилы мы оба были так взволнованы, что ничего не могли сообщить друг другу. Да, с ударением. Расставшись с вами, я стала очень жалеть «Я всегда была очень любопытна. Вы знаете, госпожа де Лонгвиль немного похожа на меня в этом отношении, не правда ли?» «Не знаю», сдержанно», — сдержанно отвечала Рамис. «И так я пожалела», — продолжала герцогиня, — «что мы ничего не сообщили друг другу на кладбище. Мне показалось, что старым друзьям нехорошо вести себя так, и я стал искать случай встретиться с вами, чтобы засвидетельствовать вам свою преданность и показать, что бедная покойница Мари Мишон оставила на земле тень, хранящую много воспоминаний. Арамис нагнулся и любезно поцеловал руку герцогини. Вероятно, вам было трудно отыскать меня. Да, с досадой отвечала она, видя, что Арамис меняет тему разговора. Но я знала, что вы друг господина Фуке и стала искать вас возле... «Господина Фуке! Друг господина Фуке! Это преувеличение, сударыня!» — воскликнул Шеварье. «Бедный священник, облагодетельствованный щедрым покровителем, верное и признательное сердце! Вот все, чем я являюсь для господина Фуке!» «Он вас сделал епископом, да, герцогиня? Но ведь это для вас отставка, прекрасный мушкетер!» «Так же, как для тебя политические интриги», — подумал Арамис. «И вы раздобыли нужное вам сведение?» — прибавил он вслух. «Весьма легко. Вы были с ним в Фонтебло, а вы совершили маленькое путешествие в свою епархию, то есть в Белиль». «Нет, вы ошибаетесь, сударыня», — сказал Арамис. «Моя епархия в Анн». «Это самое я и хотела сказать. Я думала только, что в Белиль». владение господинно фк вот и всё ах мне сказали что биллиль укреплён а я знаю что вы военный мой друг я всё позабыл с тех пор как служил церкви отвечал за детый арамис и так я узнала что вы вернулись из ванны и послала к своему другу графу де лефер вот как но он человек скрытный он мне ответил что не знает вашего адреса "Да, то всегда верим себе", подумал епископ. "Хорошее всегда хорошо". Тогда, вы знаете, что я не могу показываться здесь, и что вдовствующая королева всё ещё гневается на меня? Да, меня это удивляет. О, на это есть много причин. И так я принуждена прятаться. К счастью, я встретила господина Дортаньяна, одного из ваших прежних друзей, неправда ли? Моего теперешнего друга, Герцигиня. «Он-то и дал мне сведения. Он послал меня к господину де Безмо, коменданту Бастилии». Рамис вздрогнул, и от его приятельницы не укрылась в темноте, что глаза его загорелись. «Господину де Безмо?» — воскликнул он. «Почему же Д'Артаньян послал вас к господину де Безмо?» «Не знаю». «Что это значит?» — сказал епископ, напрягая все свои силы, чтобы с честью выдержать борьбу. «Господин де Безмо чем-то обязан вам, по словам Д'Артаньяна, это правда». А ведь люди всегда знают адрес своих кредиторов и своих должников, тоже, правда? И без мода дал вам указание. Да, он направил меня в Сен-Ман-Де, куда я и послала письмо. Вот оно. И оно драгоценно для меня, так как я обязан ему удовольствием видеть вас. Герцогиня, довольная тем, что ей удалось так безболезненно коснуться всех деликатных пунктов, облегченно вздохнула. Арамис не вздыхал. — Мы остановились на вашем посещении безмо... — Нет, — со смехом сказала она дальше. — Значит, на вашем недовольстве вдовствующей королевой... — Нет, еще дальше, — возразила герцогиня, — на отношениях. — Это так просто. — Ведь вы знаете, что я живу с господином Далеком, который почти что мой муж в Брюсселе. — Да... И знаете, что мои дети меня разорили и обобрали. Какой ужас, герцогиня. Да, это ужасно. Мне пришлось добывать средства к существованию, стараться не впасть в нищету. Понятно. Я не пользовалась кредитом, у меня не было покровителей, между тем, как сами вы только оказывали покровительства, сказал Арамис, лукаво улыбаясь. Всегда так бывает, шальвиер. В это время я встретилась с испанским королём Бодком, вот который, согласно обычаю, приезжал во Фландрию назначать генерала Иезуитского ордена. Разве существует такой обычай? А вы не знали? Простите, я был рассеян. А вам следовало знать об этом, ведь вы были так близки с францисканцем. Вы хотите сказать, с генералом Иезуитского ордена именно? И так я встретилась с испанским королём. Он желал мне добра, но не мог ничего для меня сделать. Впрочем, он дал мне и леку рекомендательное письмо и назначил пенсию из средств ордена иезуитского. Да, ко мне был прислан генерал, то есть я хочу сказать францисканец, прекрасно. И чтобы согласовать положение вещей со статутом ордена, было признано, что я оказываю ордену услуги. Вы знаете, что существует такое правило? Не знал. Герцогиня до сего времени молчала и старалась разглядеть выражение лица рамисса, но было совсем темно. "Словом, есть такое правило", продолжала она. "Нужно было следовательно устроить так, будто я приношу ордену какую-нибудь пользу. Я предложила совершать поездки для ордена, и меня сделали его агентом. Вы понимаете, что это пустая формальность, и устроено только для виду. Чудесно." Вот каким-то образом я получила весьма приличную пенсию, боже мой, герцогиня. Каждая ваша новость для меня удар кинжала. Вам приходится получать пенсию от иезуитов? Нет, chivaliat Испании. Сознайтесь, герцогиня, это одно и то же. Не, совсем нет. Но ведь от вашего прежнего состояния у вас остаётся Дом Пьер, и это весьма недорно. Да, но Дальпьер заложен, обременён долгами и разорен, как и его владелица. И вдовствующая королева смотрит на всё это равнодушно, сказал Арамис с любопытством, вглядываясь в Герцигиню, но не видя ничего, кроме темноты. Да, она всё забыла. Вы как будто пробували вернуть её благорасположение Герцигиня. Да, но по какой-то необъяснимой случайности молодой король унаследовал антипатию, которую питал ко мне его дорогой батюшка. Ах, вы мне скажете, что я могу внушать теперь только ненависть, что я перестала быть женщиной, которую любят. Дорогая герцогиня, перейдём, пожалуйста, поскорее к вопросу, который вас привёл сюда. Мне кажется, мы можем быть полезны друг другу. Я тоже так думал. Итак, я отправилась в Фонтебло с двойной целью. Прежде всего, меня пригласил туда известный вам францисканец. Кстати, как вы с ним познакомились? Я вам рассказала о себе, теперь должны рассказать вы. Я познакомился с ним очень просто, герцогиня. Мы изучал с ним богословие в парме, мы подружились, но дела путешествия, война разлучили нас. Вы знали, что он генерал из изыитского ордена, догадывался Однако этот тоже странный случай привёл также и вас в гостиницу, где собрались агенты ордена. В случае самый простой, спокойно отвечала Рамис. Я приехал в фонд Тебло к господину Фука, чтобы попросить аудиенции у короля, а встретил по пути бедного умирающего и узнал его. Остальное вам известно, он умер у меня на руках. Да, но оставив вам на небе и на земле такую большую власть, что от его имени вы сделали весьма важное распоряжение. Он действительно дал мне несколько поручений. И относительно меня? Я вам уже сказал. Выплатить вам 12 тысяч ливров. Кажется, я дал вам необходимую подпись для их получения. Разве вы их не получили? Получил, получил. Но, говорят, дорогой прилад, вы даете приказание с такой таинственностью и с таким царственным величием, что все считают вас преемником дорогого покойника. Карамиз покраснела от досады. Ирцагиня продолжала: "Я осведомилась об этом у испанского короля, и он рассеял мои сомнения на этот счёт. Согласно статуту ордена, каждый генерал из израитов должен быть испанцем. Вы не испанцы, не были назначены испанским королём". Рамис возразил только следующее: "Видите, герцогиня, вы допустили ошибку, и испанский король разоблачил её". "Да, дорогой Рамис, но у меня явилась ещё одна мысль, какая. Вы знаете, что я понемножку думаю обо всём". "О да, герцогиня. Вы говорите по-испански. Каждый участник фронды знает испанский язык. Вы жили во Фландрии 3 года. И провели в Мадриде пятнадцать месяцев. Значит, вы имеете право принять испанское подданство, когда вам будет угодно. Вы думаете, спросил Рамис так простодушно, что герцогиня была введена в заблуждение? Конечно. Два года жизни и знания языка, необходимое правило. У вас три с половиной года, пятнадцать месяцев лишних. К чему вы это говорите, дорогая герцогиня? Вот к чему. Я в хороших отношениях с испанским королём, и я в недурных подумала Рамис. Хотите, продолжала герцогиня, я попрошу короля сделать вас преемником францисканца. О, герцогиня, может быть, вы уже и сейчас его преемник? спросила она. Не отдаю вам слова. Ну, так я могу оказать вам эту услугу. Почему же вы не оказали её господину Делеку Герцигине? Он человек талантливый, и вы его любите. Да, конечно, но не вышло. В словом оставим Лека. Хотите, я покажу вам эту услугу. Нет, благодарю вас, Герцигине. Она замолчала. Он нас начен, подумала она. После этого отказа продолжала Герцигине дешеврез Я уже не решаюсь обращаться к вам с просьбой. Помилуюсь я всегда к вашим услугам. Но зачем я буду вас просить, если у вас нет власти исполнить мою просьбу? Все же мне, может быть, удастся что-нибудь сделать. Мне нужны деньги на восстановление Дон Пьера. А, холодно, произнес Рами с деньги. Сколько же вам нужно, герцогиня? Порядочную. Жаль, вы знаете, что я не генерал. В таком случае у вас есть друг, который, вероятно, очень богат, господин Фуке, господин Фуке Сударени. Он почти разорен. Мне говорили об этом, но я не хотела верить, почему герцогиня? Потому что у меня есть несколько писем кардинала Мазарини, вернее не у меня, а у Лека, в которых говорится об очень странных счетах. А каких считак? По части проданных рент, произведённых займов, хорошенько не помню. Во всяком случае, суперинтендант, судя по письму Мазарини, позаимствовал из государственной казны миллионов 30. Дело серьёзное. А раместак крепко сжал кулаки, что ногти ванзилис в ладони, как воскликнул он. У вас есть такие письма, и вы не сказали о них господину Фука? Такие вещи держат про запас, возразила Герцегиня. Приходит нужда, и их вытаскивают на свет Божий. Разве нужда уже пришла, Спиромис? Да, мой милый. И вы собираетесь предъявить эти письма господину Фуке? Нет, я предпочитаю поговорить о них с вами. Видно вам очень нужны деньги, бедняшка. Раз вы думаете о таких вещах, вы так мало ценили прозу господина Мзорини. Кроме того, холодно, — продолжал Арамис, — вам самой, вероятно, тяжело прибегать к этому средству. Жестокое средство. Если бы я хотела сделать зло, а не добро, — сказала герцогиня де Шеврес, я не стала бы обращаться к генералу Ордена или к господину Фуке за пятьюстами тысячами ливров, которые мне нужны. Пятьюстами тысячами ливров? Не больше. Вы находите, что это много? — Да. Восстановление Денпиера обойдётся недешевле. Да, сударение. И так я не стал бы обращаться к названным лицам, а отправил бы к своему старому другу, удовольствиемщей королеве, письмо её супруга Синьора Мазарини послужили бы мне рекомендацией. Я попросил бы у неё эту везде делеться, сказав: "Ваше величество, я хочу иметь честь принять вас в Денпиере, позвольте мне восстановить Денпиер". Арамис не ответил ни слова. "О чём вы задумались?" спросила герцогиня. "Я складываю в уме", сказал Арамис. "А господин Фока вычитает. Я же пробую умножать. Какие мы все чудесные математики. Как хорошо бы мы могли столковаться. Разрешите мне подумать", сказал Арамис. "Нет. После такого уступления между людьми подобными нам с вами может быть сказан только да или нет, и притом немедленно. Это ловушка, подумал епископ. Немыслимо, чтобы такая женщина была принята Анной австрийской. Ну и что же, спросила герцогиня. Я был бы очень удивлён, если бы в данный момент у господина фон Кёна нашлось 500.000 ливров. «Значит, не стоит об этом говорить, — сказала герцогиня, — и Дэн-Пьер пусть сам восстанавливается, как хочет. Неужели вы в таком стесненном положении?» «Нет, я никогда не бываю в стесненном положении». «И королева, конечно, сделает для вас то, чего не в силах сделать суперинтендант?» «О, конечно. Скажите, вы не желаете, чтобы я лично поговорил об этих письмах с господином Фуке?» Так вам будет угодно, герцогиня, но господин Фуке либо чувствует себя виновным, либо не чувствует. Если он чувствует, то он настолько горд, что не сознается. Если же не чувствует за собой вины, эта угроза очень его обидит. Вы всегда рассуждаете как ангел. И герцогиня поднялась с места. Итак, вы собираетесь донести... На господина Фукве Королеви спросил Рамис: "Донести? Какое мерзкое слово". "Нет, я не стану доносить, дорогой друг. Вы слишком хорошо знакомы с политикой, чтобы не знать, как совершается подобная вещь. Я предложу свои услуги партии в Рождебной господину Фукве, вот и всё". "Вы правы. А в борьбе партий эффективно всякое оружие, конечно". Когда у меня восстановятся добрые отношения с вдовствующей королевой, я могу стать очень опасный. Это ваше право, герцогиня. Я им воспользуюсь, моя милая. Вам не безизвестно, что господин Фок в прекрасных отношениях с испанским королём герцогиня. Я это предполагала. Если вы поднимете борьбу партии, как вы выражаетесь, господин Фок начнёт с вами борьбу другого рода. Что ты делаешь? — Ведь он тоже вправе прибегнуть к этому оружию, как вы думаете? — Конечно. И так как он хорош с испанским королем, он и воспользуется этой дружбой. Вы хотите сказать, что он будет также в добрых отношениях с генералом ордена иезуитов, дорогой Арамис? — Это может случиться, герцогиня. — И тогда меня лишат пенсии, которую я получаю от иезуитов? — Боюсь, что лишат. Как-нибудь выкрутимся. Разве после решилье, после фронта, после изгнания герцогини до Шеврес может чего-нибудь испугаться, дорогой мой? Вы ведь знаете, что пенсия достигает 48 тысяч ливров в год. Увы, знаю. Кроме того, во время борьбы партии достанется также и друзьям-неприятеля. Вы хотите сказать, что пострадает бедняга Олег? Почти, наверное, герцогиня. О, он получает только 12 тысяч ливров. — Да, но испанский король особо влиятельный. По наущению господина Фуке он может засадить господина Лека в крепость. — Я не очень боюсь этого, мой милый. — Потому что, примирившись с Анной Австрийской, я добьюсь, чтобы Франция потребовала освобождения Лека. — Допустим. — Тогда вам будет угрожать другая опасность. — Какая же? — спросила герцогиня в притворном страхе. — Вы знаете, что человек, сделавшийся агентом ордена... Не может так просто порвать с ним. Да ины, в которые он мог быть посвящён, опасны, они не приносят несчастье человеку, узнавшему их. Герцогиня задумалась. "Это серьёзнее", проговорила она. "Я подумаю". И несмотря на полный мрак, Арамис почувствовал, как в его сердце ванзился подобно раскалённому железу горящий взгляд собеседницы. "Давайте подведём атаки", сказал Арамис, который с этой минуты Начал держаться на стороже и сунул руку под камзол, где у него был спрятан стилет. «Вот именно, подведем итоги. Добрые счеты создают добрых друзей. Лишение вас пенсии. 48 тысяч ливров до 12 тысяч ливров пенсии Лека составляет 60 тысяч ливров. Вы это хотите сказать, да? Да, это самое». «Я спрашиваю, чем вы их замените?» «Пятьюстами тысячами ливров, которые я получу от королевы». «А, может быть, и не получите?» «Я знаю средства получить их», — необдуманно проговорила герцогиня. При этих словах Рамис насторожился. После этой оплошности герцогини Рамис был до такой степени начеку, что то и дело одерживал верх, а его противница теряла преимущество. «Хорошо, я допускаю, что вы получите эти деньги», — продолжал он. «Все же вы потеряете. Вы будете получать по сто тысяч франков пенсии вместо шестидесяти тысяч ливров в продолжении десяти лет». «Нет, эти убытки я буду терпеть только во время министерства господина Фуке, а оно продлится не более двух месяцев». «Вот как!» — воскликнул Арамис. «Видите, как я откровенно? Благодарю вас, герцогиня». Но ну, напросто вы полагаете, что после падения господина Фуке орден будет снова выплачивать вам пенсию? Я знаю средства заставить орден быть щедрым, точно так же, как знаю средства заставить вдовствующие королевы раскошелиться. В таком случае герцогиня нам всем приходится опустить флаг перед вами. Победа за вами, триумф за вами, будьте милостивы, прошу вас, трубите отбой. Как можете вы, продолжала герцогиня, не обратив внимания на иронию Арамиса, остановиться перед несчастными пятьюстами тысячами ливров, когда дело идет об избавлении вашего друга, простите, вашего покровителя, от неприятностей, причиняемых борьбою партий? Вот почему, герцогиня, после выдачи пятисот тысяч ливров господин Далек потребует своей доли. Тоже в пятьсот тысяч ливров, не правда ли? А после вас и господина Делека наступит очередь и ваших детей, и ваших бедняков, и мало ли, чья еще. Тогда как письма, как бы они ни компрометировали, не стоят трех или четырех миллионов. Ей-богу! Ярцогиня, в риантовые подвески французской королевы были дороже этих лоскутков, бумаги, и все же они не стоили и четверти того, что вы спрашиваете. Вы правы, вы правы. Но купец запрашивает за свой товар сколько ему угодно. Покупатель волен взять или отказаться. Хотите, герцогиня, я вам скажу, почему я не куплю ваших писем? Скажите. Ваши письма Мазарини подложны? Пол. Конечно. Конечно. Ведь вылы бы по меньшей мере странно, если бы вы продолжали вести с кардиналом интимную переписку после того, как он поссорил вас с королевой. Это пахло бы страстью и шпионажем. И, богу, не решаясь произнести нужное слово, не стесняйтесь, скажите: "Угодничение". Всё это верно. Наверно так же и то, что написано в письмах. Клянусь вам, герцогиня, эти письма не принесут вам ни Никакой пользы при обращении к королеве принесут, будьте уверены. Пой, птичка, пой, — подумал Арамис, — шипи, змея. Но герцогиня сказала все и направилась к двери. Арамис готовил для нее сюрприз. Проклятие, которое бросает побежденный, идущий за колесницей триумфатора. Он позвонил. В гостиную унесли свечи. Лиарка, осветившая побрёкшее лицо герцогини, долгим ороническим взглядом посмотрела Рамис на бледные и иссохшие щёки, на глаза, горевшие под воспалёнными веками, на рот, старательно закрывавший чёрные и редкие зубы. Он умышленно выставил вперёд стройную ногу, грациозно наклонул гордовую голову и улыбнулся, чтобы показать блестевшие при свете зубы. Постаревшая кагетка поняла его замысел. Она стояла как раз против зеркала, которое благодаря контрасту убийственно резко подчеркнуло всю её дряхлость, так заботливо скрываемая ею. Неровной и тяжёлой походкой она поспешно удалилась, даже не ответив на поклон Арамиса, который был сделан им с гибкостью и грацией балова мушкетёра.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 Март 1991 год. Звукорежиссёр Елена Соболева читал Виктор Ткаченко.